Глава 12. На столе лежали россыпью медные монетки и плоские кривоватые кусочки железа. Я смотрела на них как на личных врагов. Физику в школе надо было лучше учить, Эмма, физику, а не только химию. В целом-то ничего сложного в таком источнике тока нет, теоретически. А на практике без твердых знаний электротехники голову сломишь. Сила тока, напряжение, сопротивление, Я помню, что это такое. Даже кое-какие формулы со школьной линейки, никогда лично разрисованные этими нужными значками, еще болтаются где-то на задворках памяти. Но понятия не имею, как рассчитать достаточно ли металла, электролита и глиняного горшка средних размеров для того, чтобы заставить ионы серебра насыщать воду. Хм, с одной стороны, холера доберется до России не скоро, только в 23-м. А настоящая трагедия и вовсе в тридцатом произойдет. Чего ж я сейчас-то голову ломаю? От того, пока помню еще хоть что-то, пока не затёрлось повседневностью мое школьное образование, надо все это перенести в реальность, на практику. Не могу просто рассчитать, будем экспериментировать. Поэтому я направилась в кузницу и заказала Федору изготовить медную проволоку. Молодой кузнец так и не понял, для чего барыне нужна медная бичева, но сказал, что займется завтра послезавтра, как только докует новый плуг. Он уже понял, что даже если барская затея непонятна, то результат будет самый неожиданный и интересный. Например, однажды я велела отнести к кузнецу корзиночку с котлетами и передать, что они сделаны благодаря тому странному винту, что в прошлом году заказан был. Когда я собиралась уходить из кузницы, Там появился дед Егорыч, вполне еще крепкий старик, живший на окраине деревни. Поздоровался со мной, не смело спросил: "Можно ли к старому кузнецу обратиться?" Я позволила. В кузне недавно появился второй горн, так что можно было одновременно работать и по моим сложным заказам, и по простейшим крестьянским потребностям. Спросила Егорыча, что привело его в кузницу. "Да вот, уключены совсем поржавели. Обновить надо, сказал дед. На рыбалку собрался. Улыбнулась я. Лёд ещё не сошу, подождать можно. Так Эмма Марковна, вода ждать не будет. Она сама ко мне придёт, грустно пошутил старик и добавил. В этом году снега выпало, как никто не упомнит. Значит и вода будет высокая, как не бывало. Как бы и вашу усадьбу-то не подтопило. Я вспомнила, что видела на окраине села, на крыше в сараев, пару лодок. Тогда не придала этому значения, только удивилась, как же мужики на речку Галупку их тащат. Значит, это местная предусмотрительность. Как тому поэта жившего не так и далеко от этих мест, в нашем болотистом, низменном крае. Там-то у него пришлось спасать зайчиков, но во время большого весеннего половодья и людям может прийтись очень несладко. Наша речка скромная, к середине лета, по словам мужиком, мелеет так, что и брод искать не надо. Везде перейдешь и рубаху не намочишь. берега низкие, и надо быть готовым, что недели через две она станет Невой во время наводнения. Что значит быть готовым? Это значит срочно освоить азы геодезии. Если не инструментальный, то наблюдательный, понять, какие участки точно не будут затоплены. А куда вода придет непременно. Проверить, сколько лодок в селе, чтобы не пришлось кататься на половинках ворот. Подготовить сухие хранилища для моего добра, а может и крестьянского. Вот с такими мыслями я возвращалась в усадьбу. Заодно нас инспектировала почти угасшую детскую память оригинальной эмочки. Она с матерью почти все время жила в поместье дяди, которое совершенно точно не затапливало. Но там и реки поблизости не было. Вернувшись на хозяйственный двор, я принялась деловито оглядываться, а потом едва не хлопнула себя по лбу. Первым делом надо расспросить тех, кто здесь давно живет. так и выясним, какие места точно топят в половодье. А от них и будем прикидывать, что окажется в опасности, если коварный далекий вулкан подарит не только год без лета, но и новый всемирный потоп, хотя бы в масштабах уезда. Как задумала, так и сделала лучшим источником топографических сведений оказалась матрёна, потому что она помнила прошлое наводнение, которого Алексейка, например, не застал по младости лет. Давно было. Еще до того года, когда царь Павел Мужиков заставил себе присягать, обстоятельно докладывала старшая кухарка, заложив руки под фартук. Барский дом сух остался, и те службы, что справа под двору, тоже на пригорке. А вот сараи, что по левую руку, затопило помой фартук. Помню, до середины лета там вода стояла. Плесенью все стены изошли. Погреба затопило и ледники в деревне. Совсем беда. Половина изб сгнила, что с дальнего конца, ближе к низинке. Зерно намокло у дорогов то что не смекнули на чердак поднять. Так-то с полей вода к Вознесению сошла, но не везде. На пашне у Федотки Лысого до да Троицы карасей руками ловили. Плохо было с зерном в тот год. Зато сенокос знатный выдался. Понятно. Я наскоро стала вспоминать географию собственного двора и соображать, почему слева всё так плохо, хотя справа вроде как не сильно выше. И вдруг сообразила, что с той стороны у нас прямо за забором довольно глубокий овраг, склоны которого, по словам дворовых, прежде регулярно укрепляли кустами, кольями, проводили прочие нехитрые противоползневые работы. Хм. Вот что, матрёна. Передай Алексею, чтобы к завтрашнему утру собрал всех взрослых мужиков из барщиных. и стариков по из тех кто разумные и уважаемые на селе. Будем готовиться от половодья спасаться всем миром. Заодно лопаты подсчитаем. сколько есть у мужиков, да сколько у нас чула не хранится. Мало, окажется, велю изготовить сколько нужно, прочие кузнечные дела отложив. Ну да, а что мне еще оставалось? Только копать дренажные канавы и отводить воду. Дамбы построить ни сил, ни времени. Разговор с мужиками оказался печально оптимистичным. Седобороды и дедушки согласились с матрёной. Да, было дело. В лодках по селу плавали, а в хлевах телята тонули. Но половодье дело Божье. Как придёт вода, так и сойдёт через пару недель. Если барыня уважаемая Эмма Марковна знает, как сделать, чтобы вода быстрее сошла, да не затопила, тогда и сделаем. К тому времени я уже произвела учёт наличествующего инструмента. и велела кузнецам в первоочередном порядке сделать еще дюжину лопат из остатков железа. Ничего хорошего в надвигающейся проблеме нет, но все не так страшно. Из рассказов стариков я поняла, что половодье на среднерусской равнине не катастрофически сельно на горных реках, когда милый ручеек за несколько часов превращается в убийственный грязевой поток. Снег тает медленно. Вода не торопится, так что время что-то сделать есть всегда. Действительно, в последние дни на пригорках появились проплешины, а придорожные канавы стали набухать водой. Земляку жить считанные дни. Надо сообразить, что успеть отправить в город или что получить из него. Ну а потом готовиться к тому, что голубки, как и больше половины селений уезда, временно станут автономны. Не санями. Ни телегой не проехать, а вертолеты еще не изобретены.